Глава 12 Шведская вылазка отчасти достигла цели, так как отряд Богуслава все же проник в город, но зато она не причинила большого урона полякам. Правда, полк Котвичи и Драгуны Аскерки сильно пострадали, но и шведы устлали трупами поля битвы. А один полк пехоты, на который напали Володоевский Иванькович, был почти совсем уничтожен. Литвины даже хвастались, что потери у неприятеля были больше, чем у них. Один только сопега терзался тем, что его постигла новая конфузия, от которой могла пострадать его слава. Полковники утешали его как могли, и говоря правду, этот случай послужил ему на пользу, так как с этих пор прежние перы более не повторялись. А если и случалась какая-нибудь вечеринка, то в это время всегда бывали усиливаемы сторожевые отряды. Шведы, думая, что Гетман не может ожидать так скоро второй вылазки, повторили ее в следующую же ночь. Они снова вышли из крепости, но были отбиты и вернулись в крепость, потеряв несколько человек. Между тем, в квартире Гетмана допрашивали Гаслинга, что очень раздражало нетерпеливого Кмитцца, так как он хотел заполучить его как можно скорее к себе и расспросить о таурогах. Весь день бродил он возле квартиры гетмана, то и дело заходил внутрь, слушал ответы и даже вскакивал с места, когда при допросе упоминалось имя Богуслава. Вечером он получил приказ отправиться на разведки. Кмицец ничего не сказал. Только стиснул зубы, так как он очень изменился, научившись откладывать личные дела ради службы. Только с татарами он был в дороге очень строг и за малейшую провинность колотил их Буздыгану. А татары говорили между собою, что богатырь взбесился и шли за ним, как собачонки, заглядывая ему в глаза и стараясь угадывать его мысли. Вернувшись... Он застал Гаслинга у себя, но тот был так болен, что не мог говорить. Когда татары брали его в плен, они его сильно помяли, и теперь после целого дня допроса с ним случился приступ лихорадки, и он даже не понимал вопросов. Поэтому Кмицец должен был довольствоваться тем, что передал ему заглоба о допросе Гаслинга, но это касалось общественных дел, а не частных. Молодой офицер сообщил о Богуславе только то, что он после похода в Полесье и после Яновского поражения был очень болен. Его мучила лихорадка. Когда же он оправился, он пошел на поморье, куда его вызывали Штейнбок и Курфюрст. «А где он теперь?» – спросил Кмитсец. Судя по словам Гаслинга, а ему нечего было врать, он стоит с братом короля у... Нарева и Буга, и командуют всей конницей», — ответил Заглоба. «И они думают прийти сюда на помощь. Там мы встретимся, видит Бог, встретимся. Хотя бы мне пришлось идти к нему переодетым». «Не горячитесь даром. Они бы и рады идти на помощь в Варшаве, да не могут, так как Чернецкий стоит у них на пути. И вот каково положение дела». Чернецкий без пехоты и орудий не может напасть на лагерь, а они боятся выйти против него, так как убедились на деле, что в открытом поле им не сладить с солдатами Чернецкого. Будь там король, он дал бы сражение, так как под его командой и солдаты лучше дерутся, зная, что это великий воин. Но ни Дуглас, ни брат короля, ни князь Богуслав, хотя все они смельчаки, не решатся вступить в бой. А где король? отправился в Пруссию. Король не верит, что мы двинулись к Варшаве и осаждаем Виттенберга. Впрочем, верит ли он или нет, он должен был идти туда по двум причинам. Во-первых, чтобы окончательно привлечь на свою сторону Курфюрста, хотя бы ценой всей Великопольши. Во-вторых, потому что войско, которое он вывел из ловушки, никуда не годно, пока не отдохнет. Труды, бессонные ночи и постоянные тревоги так его истощили, что солдаты не могут удержать мушкетов в руках. А ведь это лучшие полки во всей армии, которые одержали столько блестящих побед в немецких и датских странах. Дальнейший их разговор был прерван приходом Володеевского. «Ну, как гаслинг?» – спросил он еще на пороге. «Болен и ничего не сознает», – ответил Кмитцец. «А тебе, Михал?» Что нужно от Гаслинга? Спросил Заглоба. Будто вы не знаете. Мне это не знать, что ты хлопочешь о той вишне, которую Богуслав посадил в своем саду. Садовник он хороший, не беспокойся. Не пройдет и годы, как у него уже плоды будут. Чтобы вам пусто было за такое утешение, крикнул Володоевский. Смотрите-ка, и пошутить с ним нельзя. Сейчас начнет усами поводить, как майский жук. Я-то чем виноват? Мсти Богу славу они мне. Даст бог, поищу и найду. То же самое говорил только что Бабинич. В скором времени вижу, все войско поклянется ему мстить. Но у него тоже ушки на макушке, и без моих фортелей вы ничего с ним не поделаете. При этих словах Кмицец и Володеевский вскочили со своих мест. Вы придумали какой-нибудь фортель? Вы полагаете, что придумать фортель так же легко, как вынуть саплю из ножен? Если б Богуслав был здесь, я бы уж, наверное, придумал не один. Но на таком расстоянии его не проймет не только фортель, но и пушка. Пан Андрей, прикажи-ка дать мне кружку меду. Сегодня что-то жарко. Хоть бы целую бочку, только выдумайте что-нибудь. Прежде всего, чего вы пристали к этому гаслингу? «Не его одного взяли в плен, можете и других расспросить». «Я уже их допрашивал, но это какие-то олухи, ничего не знают». «А он, как офицер, бывал при дворе», — ответил Кмицец. «И то правда», — ответил Заглоба. «Я тоже должен с ним поговорить. От того, что он мне скажет, о личности и привычках князя могут зависеть и мои фортели. «Главное, чтобы скорее кончилась осада, и тогда мы, наверное, двинемся против той армии». «Но что-то долго не видно нашего государя и гетманов». «Как?» – перебил Володоевский. «Я возвращаюсь от гетмана, который только что получил известие, что король с придворными полками прибудет еще сегодня вечером, а гетманы с войском завтра. От самого Сокаля он идет, почти не отдыхая. Впрочем, мы и так ждали их со дня на день». Много с ними войска? Почти в пять раз больше, чем у Сапеги. С ними великолепная русская и венгерская пехота, шесть тысяч орды под командой Субагази, но за ней, говорят, нужно глядеть в оба, она пошаливает и грабит. Вот бы назначить пана Андрея их начальником сказал Заглоба. Ого, я бы их сейчас из-под Варшавы увел, так как они для осады никуда не годятся, и повел бы к Бугу и Нареву, ответил Кмицац. «Ну нет, пригодятся», — сказал Володоевский. «Никто лучше их не сможет следить за тем, чтобы провиант не попал в крепость». «Значит, теперь Виттенбергу придется туго. Погоди, старый вор», — воскликнул заглоба. «Ты воевал хорошо, этого я не отрицаю. Но крал и грабил еще лучше. У тебя два языка, было один для ложных присяг, другой для ложных обещаний. Но теперь оба они тебе не помогут выклинчить себе прощение». Чешется у тебя кожа от гальской болезни, и медики ее чешут, а мы тебе ее еще лучше начешем, это дело заглоба. Он сдастся на капитуляцию королю, и что мы тогда с ним сделаем, сказал пан Михал. Нам еще придется оказывать ему воинские почести. На капитуляцию, да? Крикнул заглоба. Ладно. Тут он стал с такой силой бить кулаком по столу, что рох который в эту минуту вошел в комнату, остановился как вкопанный. «Пусть я буду последним слугой ужида, да кричал старик, — «если выпущу из Варшавы этого врага нашей веры, этого грабителя костелов, этого насильника, этого палача мужчин и женщин, этого поджигателя, этого шельму, этого цирюльника, пускающего нашу кровь, этого крысолова». «Ладно, пусть короли и гетманы отпустят его на капитуляцию, но я, заглоба, как желаю себе счастья в жизни и спасения после смерти», Подниму против него такой шум, о каком еще никто в речи посполитой не слыхал. Не махай рукой, Михач. Повторяю, подниму шум. Дядя поднимет шум, прогремел Рох. Вдруг из-за двери показалось зверское лицо Акбахулана. Эфенди, сказал он к Митсицу, войска короля видны и Все вскочили со своих мест и выбежали из комнаты. Действительно прибыл король. Прежде всего пришли татарские полки под предводительством Субагази, но не в таком большом количестве, как ожидали. За ними явились коронные войска, отлично вооруженные и полные воодушевления. К вечеру вся армия перешла по мосту, который только что построила Скерка. Сапега ждал короля, построив войска в боевом порядке. Коронные полки, перейдя мост, остановились против литовских, так что между ними оставалось пустое пространство шагов ВОСТа. Сапега с булавой в руке пешком вышел на это открытое пространство, за ним следовало несколько знатных военных и гражданских сановников. С другой стороны, от коронных войск подъехал король на великолепном жеребце, подаренном ему маршалом Любомирским. Он был одет в легкий панцирь голубого цвета, из-под которого был виден черный бархатный кафтан с белым кружевным воротником. На голове его вместо шлема была надета обыкновенная шведская шляпа с черными перьями, на руках боевые рукавицы и на ногах длинные выше колен сапоги темно-коричневого цвета. За ним ехал Нунций, архиепископ Львовский, епископ Каменецкий, ксенц Цицешовский, воевода Краковский, воевода Русский, барон Лизаля, граф Петтинген, пан Каменецкий, московский посол. Пан Градзицкий, генерал артиллерии Тизингаус и много других. Сапега бросился было к королю, чтобы придержать ему стремя. Но король легко соскочил с коня, подбежал к сопеге и, не говоря ни слова, обнял его. И долго держал он его в объятиях на глазах у обоих войск. Он молчал, только слезы катились у него по лицу, так как в эту минуту он прижимал к своей груди самого верного своего слугу, который хотя и не мог равняться с другими одаренностью и часто делал ошибки, но честностью превосходил всех магнатов Речи Посполитой, был непоколебим в своей верности, пожертвовал для отчизны всем своим состоянием и с начала войны собственной своей грудью защищал монарха и отчизну. Литвины, которые думали прежде, что король сделает выговор, или по крайней мере – Холодно встретить Сапегу за то, что он выпустил Карла из ловушки под Сандомиром и сделал оплошность под Варшавой, при виде такой сердечной доброты короля, приветствовали его восторженными криками. Им ответили громовые крики в коронных войсках, покрывшие собой треск барабанов и грохот салютов. «Виват Ян Казимир!» «Виват Коронные!» «Виват Литвины!» Так встретили друг друга войска под Варшавой. Дрожали ее стены, дрожали за стенами шведы. «Разревусь! Видит Бог, разревусь!» — кричал взволнованный заглоба. «Не выдержу!» «Вот он, государь наш! Отец!» «Мосс я уже плачу!» «Отец! Наш король! Недавно всеми покинутый! Изгнанник! А теперь... Теперь смотрите! Ведь тут сто тысяч сабель на готове. О, боже милосердный, я не могу от слез. Вчера он был с скитальцем, а сегодня у императора Австрийского нет таких войск. Тут слезы ручьем полились по его лицу, он начал всхлипывать, и вдруг, обратившись к Роху, сказал «Тише ты! Чего ревешь?» «А разве вы, дядя, не ревете?» — спросил Рох. «Правда. Ей-богу, правда». Я окраснел мост Цепанове за речь Посполитую, но теперь я не променяю ее ни на какой другой народ. Сто тысяч сабель. Пусть другие покажут что-нибудь подобное. Слава богу, мы опомнились. Опомнились. Пан Заглоба ошибся ненамного. Под Варшавой действительно стояло около семидесяти тысяч войск, не считая вооруженной челяди, которая в случае надобности тоже сражалась и несметные полчища, которые всегда тащились за каждым войском. После приветствий и беглого осмотра войск, король поблагодарил сопеженцев за верную службу и уехал в уяздов, а войска стали занимать назначенные им позиции. Некоторые полки остались в Праге, другие расположились вокруг города. Громадный обоз переправлялся через Вислу до самого полудня. На следующий день вся окрестность забелела, словно снегом, палатками. На ближайших лугах ржали несметные стада лошадей. За войском пришли армянские, еврейские и татарские купцы. На равнине вырос другой город, еще более обширный и шумный, чем осажденный. Шведы, испуганные численностью польских королевских войск, не делали никаких вылазок, так что, Начальник артиллерии Гродзицкий мог спокойно объезжать город и составлять план осады. На другой день челядь, по его указаниям, стала воздвигать шансы, на которые втаскивали пока легкие орудия, так как тяжелые должны были подойти спустя несколько недель. Король Ян Казимир послал Виттенбергу предложение сдать город и сложить оружие на очень легких условиях, которые возбудили большое неудовольствие во всем войске, когда о них узнали. Возбуждал это неудовольствие главным образом пан Заглоба, который питал особенную ненависть к этому шведскому генералу. Виттенберг, как легко можно было предвидеть, отверг все предложения короля и решил защищаться до последней капли крови и скорее похоронить себя под развалинами города, чем сдать его в руки короля. Огромное количество осаждающих войск не пугало его. Он знал, что это скорее мешает, чем помогает осаде. Кроме того, ему уже донесли, что в королевском лагере нет ни одного осадного орудия, а у шведов их было слишком достаточно, как и пороха. Можно было предвидеть, что они будут защищаться отчаянно. Варшава служила им до сих пор складом добычи. Все несметные богатства, награбленные в замках, костелах и городах Речи Посполитой, свозились сначала в Варшаву, а оттуда перевозились речным путем в Пруссию и затем в Швецию. А в последнее время, когда восстала вся страна, в замках, защищаемых лишь небольшими гарнизонами, прятать добычу было рискованно, и ее приходилось отвозить в Варшаву. Шведский солдат скорее готов был жертвовать жизнью, чем добычей. Бедный народ, добравшись до сокровищ богатой страны, так разлакомился, что мир не видел более хищных грабителей. Сам король славился жадностью, генералы следовали его примеру, а всех превосходил Виттенберг. Когда дело касалось наживы, офицеров не могла удержать ни рыцарская честь, ни их чины. Они брали, выжимали, грабили все, что было возможно. В самой Варшаве полковники продавали своим солдатам табак и водку, чтобы их жалованием набить свои карманы. Кроме того, они должны были защищаться особенно яростно, потому что в Варшаве находились лучшие офицеры. Там был Виттенберг, который первым вступил в предел Речи Посполитой и довел ее до падения под устьем. Был канцлер Аксинстьерн, известнейший в мире дипломат, которого за честность уважали даже враги, и которого называли... «Минервой короля», так как король постоянно слушался его советов при ведении переговоров. Были и генералы Врангель-младший, Горн, Эрскин, второй Левенгаупт и много высокопоставленных шведских дам, которые приехали в эту страну за своими мужьями, как в новую шведскую провинцию. Значит, шведам было что защищать». Ян Казимир понимал, что осада при отсутствии пушек будет тяжелая и кровавая. Понимали это и гетманы, но войско не хотела об этом думать. Не успел Гродзицкий возвести кое-какие окопы и чуть подвинуться к стенам, как королю начали являться депутации с просьбой разрешить вылазку. Королю пришлось долго уговаривать их, что саблями крепостей не берут. Тем временем осадные работы понемногу подвигались вперед. Войско, не имея возможности идти на штурм, работало вместе с крестьянами, даже офицеры возили в тачках землю и делали подкопы под землей. Шведы не раз пытались помешать работам и ежедневно делали вылазки, но не успевала пехота выйти из-за ворот, как работавшие при окопах поляки бросали все свои тачки, хватались за сабли и накидывались на шведов с такой яростью, что отряду приходилось сейчас же скрываться за стены. Во время этих стычек Убитых бывало так много, что все пространство между окопами и крепостными стенами было усеяно могилами. Вскоре убитых перестали хоронить, и трупы лежали на поверхности земли, заражая воздух. Несмотря на все трудности, городские жители каждый день пробирались из города в лагерь короля и доносили, что делается в городе, на коленях умоляя поспешить со штурмом. У шведов провианта было много. Но жители умирали с голоду на улицах, жили в нищете под страшным гнетом гарнизона. Каждый день в королевский лагерь доносились отголоски оружейных выстрелов, и беглецы сообщали потом, что это расстреливают горожан, заподозренных в верности Яну Казимиру. Волосы дыбом вставали от этих рассказов. Говорили, что все население, даже больные женщины, новорожденные дети, старцы – Ночует на улицах, так как шведы выгнали их из домов, в которых пробили проходы, чтобы гарнизон в случае вступления польских войск в город мог бы прятаться и отступать. Бездомное население мокло под дождем, а ночами мерзло от холода. Жителям воспрещали разводить огонь, и часто им не на чем было сварить горячую пищу. Стали свирепствовать всевозможные болезни и уносили сотни жертв. У короля, когда он слушал эти рассказы, сердце разрывалось, и он слал гонцов за гонцами, чтобы ускорить присылку тяжелых орудий. Время шло, проходили дни, недели, ничего нельзя было предпринять, кроме отражения вылазок. Осаждающих подкрепляла мысль, что у осажденных рано или поздно истощатся запасы провианта, а все дороги были отрезаны, и в город даже мышь не могла пробраться. И осажденные теряли надежду на помощь. Армия Дугласа, стоявшая ближе всех, не только не могла поспешить с помощью, но сама должна была думать о своем спасении, потому что Ян Казимир, располагая такими огромными силами, мог окружить и ее. До прибытия тяжелых орудий поляки начали обстреливать крепость из малых. Пан Гродзицкий, вырывая перед собой как крот земляные насыпи со стороны Вислы, придвинулся к крепости на расстоянии шести шагов от рва и осыпал неустанным огнем несчастный город. Великолепный дворец Казановских был разрушен, но его не жалели, так как он принадлежал изменнику Радзиевскому. Едва держались потрескавшиеся стены, зияя пустыми отверстиями окон. На великолепные террасы и сады днем и ночью сыпались ядра, разрушая чудесные фонтаны, мосты, беседки, мраморные статуи и пугая павлинов, которые жалобным криком давали знать о своем несчастном положении. Пан Градзицкий осыпал огнем и колокольню бернардинцев, так как с этой стороны хотел начать штурм. Между тем, находящаяся в обозе челить стала просить, чтобы ей позволено было напасть на город, так как ей хотелось добраться первой до шведской добычи. Король сначала отказал, но потом согласился. Несколько известных офицеров а между ними и Кмицец вызвались руководить штурмом. мицецу надоело бездеятельность, он попросту не находил себе места, так как Гаслинг серьезно заболел и уже несколько недель лежал без сознания. Раздался сигнал к штурму. Пан Градзицкий противился ему до последней минуты, утверждая, что пока не будет сделан пролом в стене, города нельзя взять, если бы даже в штурм пошла не челить, а регулярная пехота. Но так как король дал уже разрешение, он должен был уступить. 15 июня собралось около шести тысяч обозной челяди, которые приготовила лестницы, вязанки, хворосту и мешки с песком. И к вечеру толпа, вооруженная большей частью саблями, стала подвигаться к тому месту, где подкопы и земляные укрепления ближе всего подходили к орлу. Когда уже совсем стемнело, Челить с криком бросилась к рву и начала засыпать его. Бдительные шведы встретили ее убийственным огнем из мушкетов и орудий, и вдоль стен города загорелась яростная битва. Чернь под прикрытием темноты в одно мгновение засыпала ров и добралась до самой стены. Кмицец во главе двух тысяч добровольцев напал на земляной форт, который поляки называли Кротовой Нарой, расположенный возле краковских ворот и, несмотря на отчаянную защиту, овладел им сразу. Гарнизон был истреблен до одного человека. Пан Андрей велел повернуть часть пушек к воротам, а остальные к стене, чтобы помочь штурмующим и защитить хоть отчасти тех, которые пытались взобраться на стену. Но им не повезло. Челядь представляла лестницы и взбиралась на них с такой яростью, что самая отборная пехота не могла бы делать этого лучше, но шведы стреляли в нее прямо в упор, сталкивали вниз камни и бревна, под тяжестью которых ломались лестницы. Кроме того, пехота спихивала их длинными копьями, против которых сабли ничего не могли поделать. Более 500 человек пало под стенами, остальные скрылись за окопами польского лагеря. Штурм был отражен, но форт остался в руках поляков. Тщетно шведы засыпали его огнем из самых крупных орудий. Кмицец отвечал им в свою очередь огнем из захваченных у них пушек. И только утром, когда рассвело, пушки его были разбиты все до единой. Виттенберг, который дорожил фортом как своей головой, отправил туда отряд пехоты с приказанием не возвращаться до тех пор, пока форт не будет взят обратно. Но Гродзицкий сейчас же послал Кмицецу подкрепление, и он не только отбил атаку шведской пехоты, но даже преследовал ее до Краковских ворот. Пан Гродицкий до того обрадовался, что сам лично побежал к королю с донесением. «Ваше Величество», — сказал он, — «я вчера был против штурма, но теперь вижу, что он не пропал даром. Пока этот форт был в руках шведов, я не мог ничего поделать с воротами, но теперь, лишь только подоспеют орудия, я в одну ночь сделаю пролом». Король, опечаленный тем, что во время штурма погибло так много народу, обрадовался и спросил «Кто теперь в этом форту?» «Пан Бабинич», — ответило несколько голосов. Король захлопал в ладоши. «Он всюду первый. Генерал, я его знаю, это огонь, а не рыцарь, и шведом его не выкурить». «Было бы непростительно, если бы мы позволили им это сделать. Я ему уже послал пехоту и пушки» так как шведы обязательно будут его оттуда выкуривать. Этот кавалер стоит столько золота, сколько весит сам. Больше. Это не первый и не десятый его подвиг, сказал король. Потом он приказал подать себе коня и подзорную трубу и поехал посмотреть на форт. Но за дымом ничего не было видно, так как несколько орудий засыпали его ядрами и гранатами. Этот форт лежал так близко от городских ворот, что мушкетные пули почти долетали до него. Превосходно можно было видеть, как гранаты взлетали вверх, подобно маленьким облачкам, и, описав дугу, падали за форт и не давали подойти под креплением. «Во имя отца и сына и святаго духа», — сказал король. «Тизенгаус, смотри». «Ничего не видно, государь». «Там останется только куча разрытой земли». «Тизенгаус, ты знаешь, кто там сидит?» «Знаю, государь Бабинич. Если он останется жив...» что может сказать, что уже при жизни побывал в аду. Ему нужно послать свежих людей, генерал. Приказ уже отдан, но солдатам трудно подойти, так как гранаты падают и по эту сторону форта. Сейчас же открыть огонь из всех пушек по стенам, чтобы отвлечь внимание. Гродицкий пришпорил лошадь и помчался к шансам. Через минуту загрохотали орудия по всей линии, А немного погодя, свежий отряд мазурской пехоты вышел из окопов и бегом двинулся к ротовой норе. Король все стоял и смотрел. Наконец он крикнул, «Следовало бы сменить Бабинича. Кто из вас, Мосс Цепанове, согласиться это сделать?» Наступила минута молчания, так как ни с Кшитуских, ни Володоевского не было возле короля. «Я!» – отозвался вдруг пан Топор Грылевский офицер легкоконного полка имени Примаса. «Я!» — повторил Тизенгаус. «Я! Я! Я!» — отозвалось еще несколько голосов. «Отправится тот, кто первый вызвался», — сказал король. Топор Грылевский перекрестился, приложил флягу к рту и побежал. Король все стоял и смотрел на облака дыма, которые застилали форт, поднимаясь над ним все выше, подобно мосту до самых стен. Так как форт лежал ближе к Висле и городские стены возвышались над ним, то огонь был убийственный. Между тем грохот орудий стал слабеть, хотя гранаты все еще продолжали летать и раздавались зал ружейного огня. Точно целые тысячи мужиков молотили на гумне. «Видно, опять в атаку идут», — сказал Тизенгаус. «Если бы было меньше дыму, мы могли бы видеть пехоту». «Подъедем ближе», — сказал король, пришпоривая лошадь. За ним тронулись другие, и, подвигаясь по берегу Вислы, они подъехали почти к самому сальцу. Так как шведы зимой вырубили дворцовые и монастырские сады, то они легко убедились даже без подзорных труп, что шведы снова бросились в атаку. «Я предпочел бы лучше потерять эту позицию, — сказал король, — чем, чтобы бабинич там погиб». «Бог сохранит его», — ответил Ксенс Цецышевский. «И пан Градзицкий пошлет подкрепление», — прибавил Тизенгаус. Дальнейший разговор прервало появление какого-то всадника, который во весь опор мчался со стороны города. Тизенгаус, обладавший таким превосходным зрением, что невооруженным глазом видел лучше, чем другие в подзорную трубу, тотчас узнал его и, схватившись за голову, воскликнул. Грылевский возвращается. Вероятно, бабинич убитый в форт взят». Король закрыл глаза руками, между тем Грылевский подскакал, осадил коня и, еле переводя дух, сказал «Ваше Величество!» «Что?» «Убит?» — спросил король. «Пан Бабинич говорит, что ему там хорошо и не желает смены. Просит только прислать им есть, так как они с утра ничего не ели». «Значит, жив!» — крикнул король. «Говорит, что ему хорошо», — повторил Грылевский. «Вот молодец!» «Вот солдат!» – раздались голоса. Король сказал Грылевскому. «Нужно было во всяком случае остаться и сменить его. Не стыдно ли вам возвращаться? Струсили, что ли? Лучше было не браться». «Ваше Величество!» – ответил Грылевский. «Со всяким, кто меня назовет трусом, я могу сосчитаться с саблей в руках, но перед Вашим Величеством я должен оправдаться. Я был в самой норе» на что отважался бы не всякий, но Бабинич еще разозлился на меня за мое предложение. Убирайтесь вы к черту», — говорит. «Я здесь работаю, из кожи вон лезу, и мне некогда болтовней заниматься, а славой я ни с кем делиться не хочу». «Мне здесь хорошо», — говорит, «и я станусь, а вас велю вывести завал. Чтоб вас черти взяли», — говорит. «Есть нам хочется, а тут вместо пищи командира присылают». «Что мне оставалось делать, ваше величество, как не вернуться?» Я и злости его не удивляюсь, у них руки устали от работы. «Ну как?» — спросил король. «Удержится он?» «Такой головорез?» «Да где же он не удержится?» Я забыл сказать, что, когда я уходил, он мне крикнул вдогонку. «Целую неделю просижу, только присылайте нам есть». «Да можно ли там усидеть?» «Там, ваше величество, настоящий судный день». Гранаты летят за гранатами, осколки, как ведьмы, свистят в уши. Вся земля изрыта, от дыма, говорить нельзя. Ядра взрывают землю, каждую минуту приходится отряхиваться. Много убитых, но те, что оставались в живых, лежат в траншеях и сделали над головой небольшие навесы из кольев, укрепив их землей. Шведы очень старательно укрепили редут, а теперь он служит против них же. При мне подоспела пехота Градзицкого, и они снова дерутся. «Если нам нельзя взять стены, пока не пробита брешь», — сказал король, «то мы сегодня еще ударим по краковским дворцам, это отвлечет внимание». «Но и дворцы укреплены почти как крепости», — заметил Тизенгаус. «Но им не пришлют помощи из города, так как все внимание обращено на Бабинича», — ответил король. «И так это и будет, увидите. Сейчас прикажу начать штурм, только перекрещу Бабинича». С этими словами король взял из рук Ксенза Цицешовского золотой крест с частицами древ честного креста, высоко поднял его над головой и осенил крестным знаменем далекий форт, покрытый дымом и огнем, и сказал «Боже Авраама, Исака и Якова, сжалься над народом Твоим и пошли помощь погибающим. Аминь, аминь, аминь».